Глава девятнадцатая. Покуда адмирал Крофт, прогуливаясь вместе с Энн по улицам Бата, мечтал залучить туда капитана Вентворта, сей последний был уже в дороге. Он явился еще до того, как миссис Крофт успела к нему написать, и, отправясь в следующий раз на прогулку, Энн его увидела. «Мистер Эллиот...» Занимал приятной беседой двух кузин своих и миссис Клей. Они шли по Мильсом-стрит. Вдруг начался дождь, не сильный, но однако достаточный, чтобы дамам захотелось от него укрыться, а мисс Эллиот неодолимо захотелось воротиться домой в экипаже леди Делримпл, который стоял неподалеку. И потому сама она... Энн и миссис Клей зашли в кондитерскую, а мистера Эллиота отрядили для переговоров к леди Делримпл. Скоро он воротился, разумеется, достигнув успеха. Леди Делримпл будет счастлива их доставить домой и за ними заедет. Экипажем ее сиятельству служила Ландо, и со всевозможным удобством в нем размещались лишь четверо. Мисс Картерет сопровождала свою мать, а следственно, и нельзя было всем троим обитательницам Кэмден плейс воспользоваться любезностью ее сиятельства. Относительно мисс Эллиот ни у кого не было сомнений. Уж кому-кому, а не ей было мокнуть под дождем. Однако потребовалось некоторое время, пока две другие дамы сговорились между собою». Дождь был пустячный, и Энн со всею искренностью предпочитала прогулку с мистером Эллиотом. Но пустячным был дождь и в глазах миссис Клей. Та уверяла, что он даже совсем не накрапывает, и у нее такие крепкие башмаки гораздо крепче, чем у мисс Н. Одним словом, простая учтивость требовала, чтобы она стремилась прогуляться пешком с мистером Эллиотом ничуть не менее, чем стремилась к тому же Н. И упорное состязание в великодушие не могло окончиться иначе, как с посторонней помощью, мисс Эллиотт объявила, что миссис Клей и без того страдает простудой, а мистер Эллиотт подтвердил, что у кузины Н крепче башмаки. Отсюда непреложно следовал вывод, что миссис Клей поедет в Ландо, и как раз когда все на этом согласились, Энн, сидевшая у окна, увидела, что по улице идет никто иной, как капитан Вентворт собственной персоной. Никто не заметил, как она вздрогнула. Но сама-то она не могла себя не почувствовать последнюю дурой. Все смешалось у нее перед глазами, все поплыло, она совершенно потерялась, а когда она вновь овладела собой... По-прежнему все ждали кареты, а мистер Эллиот с обычной своей услужливостью отправлялся на Юнион-стрит с каким-то поручением от миссис Клей. Энн очень хотелось подойти к двери. Ей только хотелось взглянуть, не перестал ли дождь, от чего было ей подозревать в себе иные побуждения. Капитан Вентворд, конечно, исчез уже из виду. Она поднялась, она собиралась подойти к двери, и отчего это одной ее половине? Вечно надо быть проницательнее другой, и бог знает в чем подозревать ее. Ей хотелось взглянуть, не перестал ли дождь, только и всего. Однако ей тотчас пришлось снова сесть, ибо в дверь вошел сам капитан Вентворд в сопровождении дам и господ, очевидно, знакомых его, которых он встретил на улице. Заметя Энн, он сконфузился так, как никогда еще он при ней не конфузился. Он весь залился краской. Впервые после возобновления их знакомства она лучше его владела собой. Для нее встреча не оказалась столь неожиданной, Слепящее смятение, растерянность и недоумение первых минут она успела уже одолеть. Но и сейчас какие же томили ее чувства, боль, радость, мука и ликование вместе? Он что-то сказал и тотчас отошел прочь. Лицо его выражало крайнюю степень смущения. Он не был ни холоден, ни приветлив, нет... Он был бесспорно и очевидно смущен. Немного погодя, он, однако же, подошел к ней снова и снова с ней заговорил. Они задавали друг другу незначащие вопросы, оба, кажется, не понимая ответов, и Эн никак не находила в капитане Уэйнтворте было спокойствия. Привыкнув бывать вместе, они приноровились беседовать спокойно и безразлично но сейчас у него это не получалось. Время ли его переменило, Луиза ли? Что-то совершилось в душе его, лицо капитана Вентворта сияло здоровьем и вовсе не выдавало минувших скорбей, говорил он об Апперкроссе о супругах Масгроув, о Луизе, и поглядывал, кажется, не без лукавства, поминая ее имя, и все же он был не тот простой свободный капитан Вентворд и даже не умел прикинуться прежним. Эн не удивилась, но она опечалилась, когда Элизабет его не признала. Энн видела, что он видел Элизабет, и та его видела, и у обоих в глазах мелькнуло узнавание. Он, конечно, готовился к тому, что его встретят как старого знакомого. Он этого ждал. И с горечью смотрела она, как сестра ее, хладнокровно от него отвернулась. Наконец-то объявилась и леди Делримпл, которой мисс Эллиот дожидалась уже с нетерпением. Слуга доложил, что карета подана. Снова стал накрапывать дождь, а потому заминка, суета и громкий обмен мнениями позволили всем присутствовавшим в кондитерской узнать, что леди Делримпл пожелала отвезти домой мисс Эллиот. Наконец, мисс Эллиот и подруга ее, сопровождаемые всего лишь слугою, ибо кузен еще не вернулся, проследовали за дверь, и капитан Вентворд, посмотрев им вслед, поворотился к Энн всем видом своим более чем на словах, выражая готовность свою ей служить. «Я очень вам благодарна», — был ее ответ, — «но я с ними не еду». Карети всех не вместить, я пойду пешком, я люблю гулять. Но дождь, пустяки, едва накрапывает. Помолчав мгновение, он сказал, «Хоть я вчера только приехал, я успел удачно снарядиться для бата, показывая новый зонтик. Я хотел бы, чтобы вы им воспользовались, если вы намереваетесь идти пешком». Но было бы благоразумнее, я думаю, если бы вы разрешили мне вас усадить в Портшес. Она была очень ему благодарна, но отклонила его предложение, повторила, что дождь спустячный, и прибавила Я жду мистера Эллиота. Он должен быть с минуты на минуту. Не успела она проговорить эти слова, как вошел мистер Эллиот. Капитан Уэнтворд не мог не узнать его. Он был тот самый джентльмен, который, стоя на лестнице в лайме, провожал Энн восхищенным взглядом, с той только разницей, что теперь вся его повадка свидетельствовала о правах родственника и доброго друга». Он устремился прямо к Энн, никого вокруг не замечая, просил простить его за промедление, сетовал, что заставил ее ждать, выражал свое намерение увести ее тотчас, покуда дождь не усилился. И в следующее мгновенье она шла уже к двери, опираясь на его руку, и всего-то и могла бросить капитану Уэнтворту «Прощайте», да смущенный ласковый взгляд на ходу. Едва они вышли, дамы вокруг капитана Вентворта принялись о них толковать. Мистер Эллиот, однако, не совсем равнодушен к кузине, не правда ли? Ох, это сразу заметно, легко догадаться, что дальше последует. Он с ними не разлучен, днюют у них и ночует, говорят. А до да чего хорош с собою! Да, и мисс... Аткинсон, она с ним недавно обедала вместе у Оллисов, уверяет, что в жизни своей не встречала человека более любезного. А ведь она не дурна, эта Эн лед, Очень не дурна, как я погляжу. Знаю, в свете считают иначе, но по мне она куда милее сестрицы. Ах, и мне тоже кажется, какое сравнение!» А мужчины все увиваются вокруг мисс Эллиот. Эн чересчур для них тонка. Эн. была бы весьма признательна своему кузену, когда бы во всю дорогу до Кэмден-Плейс он, идя с нею рядом, Не проронил ни слова, никогда еще не бывало ей так тягостно его слушать, хоть он был сама предупредительность и чуткость и избирал предметы для разговоров заведомо занимательные. С жаром, по справедливости и со всей проницательностью восхвалял леди Рассел и в высшей степени метко разоблачал миссис Клей. Только Н, к сожалению, могла думать об одном капитане Вентворте. Она должна была понять его чувства, понять, страдал ли он от разочарования или нет, и покуда не разрешит этих вопросов, она не могла быть спокойна. Со временем надеялась она стать благоразумной, но увы, увы. Она принуждена была себе признаться, что покуда она далека от благоразумия. Еще и другое занимало ее. Долго ли собирался он оставаться в бате? Он о том не упомянул, а, быть может, она не услышала. Быть может, он здесь только проездом. Но, вернее всего, он намеревался здесь задержаться, а коль скоро в бате... Все и со всеми встречаются, а леди Рассел непременно его где-нибудь да встретит. Вспомнит ли она его? Как все это будет? Ей уже пришлось рассказать леди Рассел, что Луиза Масгроув выходит замуж за капитана Бенвика, Нелегко было ей отвечать на недоуменные вопросы своего друга. И теперь, если по отчаянии они оказались бы в одном обществе с капитаном Вентвортом, леди Рассел, не зная всех обстоятельств дела, могла отнестись к нему с удвоенным предубеждением. На другое утро Энн гуляла вместе с леди Рассел, и сначала час целый со страхом и надеждой тщетно отыскивала его глазами. Но вот уже возвращаясь по Палтни-стрит, она, наконец, увидела его на правой стороне тротуара. Как-то так он стоял, что был виден еще издали. Рядом было еще несколько молодых людей, многие проходили мимо, но его она тотчас приметила. Невольно она взглянула на леди Рассел, но не от того, что ей в голову могла прийти нелепая мысль, будто и она тотчас узнала его. Разумеется, леди Рассел могла увидеть его, только оказавшись напротив. Время от времени Энн бросала на нее, однако, тревожные взгляды, и когда, по ее расчетам, леди Рассел пора было его различить, Энн, хоть и не осмеливалась уже смотреть ей в лицо, ибо собственные ее черты изображали смятение, тем не менее почувствовала, что глаза леди Рассел устремлены на него и что она, конечно, его разглядывает. Она догадывалась вполне, какое впечатление должен он был произвести на леди Рассел, Понимала, как трудно леди Рассел оторвать от него взор, как должна она была удивиться, что восемь или девять лет, проведенных под чужим небом и в суровых трудах морской службы, ничуть не убавили его привлекательности. Наконец, леди Рассел снова обратилась к Энн. Что-то она про него теперь скажет. «Ты недоумеваешь», — верно сказала она, — «на что это я так засмотрелась?» А я отыскивала занавеси, которые леди Алиса и миссис Фрэнкланд вчера вечером мне нахваливали, уверяли, будто на той именно стороне и на этом самом месте в одном доме в гостиной висят занавеси, такие прелестные, что им равных нет во всем бате». Да только номер они запамятовали. Вот я и пыталась их отыскать. Да, признаться, нигде ничего подобного не приметила. Энн вздохнула, вспыхнула и усмехнулась, жалея и презирая сразу и себя, и своего друга. Более всего она досадовала, что из-за напрасных опасений и предосторожностей упустила минуту, когда могла удостовериться... Заметил ли он их или нет? Несколько дней прошли, не принеся никаких известий. Театры и залы, где всего легче могла она его встретить, были недостаточно модны для элетов, проводивших вечера свои в глупых светских гостинах куда все чаще их приглашали. И томясь тоской неизвестности, и чересчур полагаясь на свои силы, которых ей не дано было испытать, Эн ждала с нетерпением одного концерта. Концерт сей давался в пользу особы, которой покровительствовала леди Делримбу. Без их участия, разумеется, тут не могло обойтись. Говорили к тому же, что концерт будет отменный, а капитан Уэндворд был большой охотник до хорошей музыки. Эн хотелось всего несколько минут с ним поговорить, и она воображала, что больше ей ничего и не нужно. И уж разумеется, у нее достанет смелости к нему подступиться, представиться только удобный случай. Элизабет от него отвернулась, леди Рассел его не заметила, кажется, довольно поводов, чтобы Энн ему выказала внимание. Еще раньше она обещала миссис Смит провести с нею вечер, однако, заглянув к ней на минутку, она просила об отсрочке, твердо обещая подольше посидеть у ней завтра, и миссис Смит со всевозможным добродушием ее отпустила». «Только с условием», — сказала она, — «завтра вы мне все подробно расскажете. С кем это вы идете?» Энн всех назвала. Миссис Смит ничего не ответила, но, прощаясь, она сказала с видом важным и вместе лукавым. «Ну что ж, от души желаю вам насладиться музыкой. И смотрите же завтра, не обманите меня, у меня есть предчувствие...» что недолго осталось мне вас у себя принимать. Эн смешалась, но, с минуту постояв в нерешительности, она принуждена была с легким сердцем, однако, поспешить прочь.